«Доброе утро, братья! А почему вы так хмуры в сей славный день?» — вопросил пекарь-возчик. Все остальные танцоры в недоумении уставились на него. «Ты что, какое-нибудь лекарство принимаешь?» — поинтересовался кровельщик-ткач. «Просто пытаюсь вжиться в роль», — ответил возчик. «Так обычно изъясняются городские по... по... повисельники». — А кто они такие, эти повисельники? — удивился ткач-пекарь. — Насколько понимаю, они обычно ходят с куртизанами. Так мне кажется, — пожал плечами пекарь-возчик. — Кстати, я спросил у мамы, кто такие куртизаны, — сообщил Джейсон. — Да. Она сказала, это те, кто по лесам лазает. А вокруг нас сплошной лес. Значит, это мы. — Так мы еще и городские повисельники? — спросил ткач-пекарь. «Видимо, круто!» «Ну, разговариваем мы совсем не так, как эти козлы в пьесе», — возмутился пекарь-возчик. «Они постоянно упоминают эту самую суету, которая вечно сует, а их шуток я совсем не понимаю». «А ты не должен понимать шутки. Это же пьеса!» — объяснил Джейсон. «Мои штаны!» — закричал вдруг ткач-пекарь. «Слушай, заткнись и толкай тележку». «Не понимаю, почему мы не можем показать наш танец с палкой и ведром?» — пробормотал другой ткач, портной. «Мы не будем показывать этот танец. Я даже слышать о нем ничего не хочу. У меня до сих пор болит колено. Так что заткнитесь все. Еще раз о танце с палкой и ведром услышу. Мое брюхо!» — снова заорал пекарь, которого не так-то просто было сбить с мысли. Тележка прыгала по изрытой колеями дороге. Даже Джейсон вынужден был признать, что танцевать значительно проще, чем лицедействовать. Люди не глазели на тебя и не хихикали, а эти дети им только дай повод посвистеть. Ткачек-кровельщик почти открыто бунтовали и умышленно путали слова. Каждый вечер приходилось искать новое место для репетиции. Даже в лесу невозможно было скрыться. Просто удивительно, и откуда берутся эти прохожие? кач перестал толкать тележку и вытер пот со лба. Я уж думал, у чертова дуба нас никто не найдет, сказал он, в полумиле от ближайшей тропинки. Но будь я проклят, всего через полминуты там было не протолкнуться от всяких углежогов, отшельников, троперов, лесорубов, охотников, троллей, сборщиков птичьего помета, хвороста, свинопазов, грибников, гномов, хулиганов и каких-то подозрительных типов в длинных плащах. Удивительно, «И как это в лесу еще осталось место для деревьев? Ну, куда теперь?» Они подошли к перекрестку, если его можно было так назвать. «Что-то не припоминаю я это место», — сказал браконьер-плотник. «А думал, что знаю все тропки». «Это потому, что ходишь ты по ним, когда темно», — подсказал Джейсон. «Все знают. Ясно, ночь услада для тебя». продекламировал извозчик-кровельщик слова из пьесы. — Для него любая ночь, услада, — возразил Джейсон. — Эй! — воскликнул ткач-пекарь. — А мы, по-моему, начинаем вживаться в роли. — Сворачиваем направо, — предложил Джейсон. — Ни за что. Там сплошной вереск и колючки. — Тогда налево. — А там тропинка слишком извилистая, — сказал ткач. — Тогда как насчет средней дороги? — предложил возчик. — Джейсон посмотрел вперед. Средняя дорога действительно существовала, хотя скорее это была звериная тропа, петлявшая между тенистыми деревьями. Вдоль нее густо росли колючие кустарники. Зеленая, несколько зловещая тьма сгущалась над тропинкой. Все его чувства кузнеца встали на дыбы и дружно завопили. — Э, нет, только не сюда, — помотал головой Джейсон. — Кончай, — сказал ткач. Ну что тебе не нравится? — А то, что эта тропка ведет к плесунам, — объяснил Джейсон. Мама говорила, к плесунам ходить нельзя, потому что вокруг них зачастую пляшут голые девки. — Уже не пляшут, — поправил его кровельщик. Старая матушка-ветровоск топнула ногой и заставила их надеть штаны. — Они туда больше не ходят, — подтвердил возчик, — так что там будет тихо и безлюдно. Самое то для репетиции. «Мама говорила, туда никто не должен ходить», — несколько неуверенно возразил Джейсон. «Да, но, может, она имела в виду, что туда нельзя ходить э, с магическими намерениями», — ответил возчик, — «а в наших париках да лохмотьях ничего магического нет». «Правильно», — согласился кровельщик, — «и нам там никто точно не помешает». «А кроме того», — подхватил ткач, — Если каким-нибудь девчонкам снова приспичит прокрасться туда, чтобы поплясать без штанов, мы их обязательно увидим.